Ловец жемчуга. Постановка задачи. Город Владивосток. Прошу знакомиться. Референт представляет гостя мужчине, сидящему в уголке ресторана «Зума» на втором этаже. Это тот, кто вам нужен. Как определили? Чем уникален? Уточняет организатор встречи, отрываясь от разглядывания в окне детских аттракционов, рассматривает молодого человека. Сам расскажет, улыбается референт, уходит. «Меня называют ловец жемчуга», — улыбается молодой человек. «Умею добывать по крупицам нужную информацию, создавать нужные факты». «Я ищу человека, укравшего очень важную вещь», — медленно говорит инициатор встречи. «Лучше говорите правду», — перебивает собеседник. «Я проходил специальные курсы. Вижу, когда врут. У вас никто ничего не крал. Если хотите найти человека, дайте правдивую информацию о истинных вещах». «А вы готовы узнать правду?» Не боитесь, что тайна, с которой столкнетесь, поглотит вас, изменит жизнь? Что станете проклинать день, когда согласились участвовать в этом проекте? Для офицера органов безопасности вы слишком эмоционально относитесь к объекту поиска, спокойно рассуждает ловец жемчуга. Значит, непрофессиональный интерес. Есть очень личное, какое-то глубинное чувство потери. Этот человек принес горе в семью? Вряд ли не разделенная любовь? На пальце нет обручального кольца? — Возможно, уязвленное самолюбие, но вряд ли. — Сколько лет вашему отцу? — Хм, — выдавливает собеседник. Отец пропал без вести несколько месяцев назад. В какой-то период времени с ним рядом находился объект поиска. Что-то произошло. Отец исчез, а объект обнаружен в коме. Я не успел с ним поговорить. Объект похитили прямо из больницы. После этого как в воду канули. И объект, и похитители. Сложно быть беспристрастным. «Что вы от меня хотите?» – уточняет ловец. «У вас такие связи, возможности, ресурсы?» «Почему обратились ко мне?» «Стандартные методы поиска объекта ни к чему не привели. Стандартные подходы не дали результатов. Точнее, дали стандартные результаты, но не приблизили к разгадке». «Какие у меня будут полномочия и ресурсы?» «Получите статус внештатного сотрудника аналитического отдела с допуском к материалам и архивам». «Понятно, что подпишите документ о неразглашении гостайн». «У вас будут в подчинении работать люди, которых сами подберете. Цель одна — найти объект». «А что делать, когда найду?» — тихо уточняет молодой человек, внимательно изучая лицо сверстника, облеченного властью. «Сообщите мне», — жесткий ответ. «Дальше моя забота». «Вы его убьете?» — тихое уточнение. «Почему такой вывод?» «Думаю, ваш отец мертв», — вздыхает ловец. Вы это поняли, когда узнали, что обнаружен объект в коме. Не говорите, что ваш отец из спецслужб. Не хотите, чтобы я знал истинные причины и мотивы. Хотите использовать темную. Мне не нравится так работать. Я не буду искать объект. Наступает тишина, давящая на собеседников. А если я расскажу правду? Все по-настоящему, как есть. Будете искать. Чуть слышно, по-детски, с надеждой в голосе, уточняет молодой капитан ФСБ. Протягивает собеседнику фотографию отца, полковника ФСБ, которого окрестили вороном. «Вы его убьете?» — я повторяю вопрос. «Не знаю. Не знаю, что произошло. Не думаю, что объект его убил. Можно буду звать тебя аналитиком?» «Можно. Как к вам обращаться?» «Капитан. Ты найдешь его?» «Найду» обещает аналитик. Собеседник протягивает документы о неразглашении информации. «Жду вас завтра на работе. Адрес и ключи в конверте», — говорит сын ворона, пожимая на прощание руку аналитика. Пальцы собеседника кажутся ему холодными, как лапы лягушки. Когда ловец жемчуга уходит, хозяин встречи брезгливо вытирает руку салфеткой, с досадой бросает на пол. Встреча заказчику не нравится. Аналитик легко просчитывает истинные мотивы. Значит, это могут сделать и другие люди. А это показатель низкого профессионализма. Ты должен стать профессионалом, сынок, воспитывал отец. Придется научиться скрывать эмоции, чтобы никто не мог догадаться, что хочешь сделать, чего хочешь добиться. Чем сложнее просчитать, тем больше шансов на успех. А в нашем деле, сынок, успех крайне важен. Ты особой крови. Мы должны быть впереди противников на несколько шагов. Сын Ворона... Стремится быть таким, как отец, и превзойти. Когда ему исполняется 16 лет, посвящаются фамильные секреты. С этого момента будущее юноши предопределено. После школы учеба в Москве. Изучение нескольких восточных языков. Благодаря протеже отца работа в спецслужбе. Направление на Дальний Восток. Работа в Магадане, на Сахалине, в Хабаровске. Перевод во Владивосток к отцу. Направление археология. Закамуфлировано все под работу с Китаем и Японией. Среди дел в сейфе лежат папки с грифом «ОВ» особой важности, к которым имеет доступ только отец. Дисциплина в отделе царит железная. Никому никаких поблажек. Когда речь идет об особых поручениях, связанных с действием общества воронов, в кабинете включается глушилка. Узнать, о чем говорят отец и сын, не могут даже коллеги из Управления внутренней безопасности. Перед поездкой в Арсеньев Отец срочно вызывает сына, проводит тщательный инструктаж, словно знает, что не вернется. «Инструкция простая, но лучше не нарушать», — начинает полковник. «Времени мало, слушай внимательно. Еду в Арсеньев. Профессор с группой вышли на древний тайник чуржений». «Уверен, что не блефует?» «Уверен. Не зря девок своих попрятал. Хитрый попался противник». Мы его за лоха считали, а он входит в контакт с шаманом и жрецом через дочерей. Тайну статуэтки раскрывает. Хм, прям Джеймс Бонд Арсеньевский, хмыкает сын. Владеет языком и телом. Ты бы не хмыкал, сурово хмурится отец. На вид профессор интеллигент занюханный, а в рукопашке бойцов валит. И мозги у него работают как надо, если тайну статуэтки разгадал. Да повезло ему. Ага, повезло, кривится полковник. Наши лучшие аналитики бились над шифрами и посланием, а этот уникум щелк-щелк и открыл замочек. В смысле открыл замочек? В том смысле, что наш профессор завтра утром идет за сокровищами Чижурдженей. Может, блефует? Нарушка отследила, готовится к походу. И друзья готовятся. Плюс жрец вылез из гнезда, едет в Арсениев. Блеф или нет, выясню завтра. А может, там западня приедете, а там вас ждут, озвучивает опасения сын. «Маловероятно. Уже направил туда группу разведки. Отслеживают подходы. Сюрпризы, если и будут, то контролируемые. Что беспокоит? Если все под контролем, почему переживаешь?» «Что, все-таки видно, да?» — вздыхает. Интуиция расшалилась. Знаешь, какое-то чувство тревоги необъяснимое. Не могу объяснить логикой и фактами. Знаешь, как будто в затылок кто-то холодом дышит. «Может, не поедешь? Пошлешь вместо себя кого-нибудь?» «Да некого послать, кроме себя. Сам поеду. А если что? Если что, отец? Если вдруг погибну?» Полковник спотыкается на слове, тряхнув головой, продолжает. «Ты продолжишь фамильное дело». «Какой план легализации действий?» «Учение. Поступила оперативная информация о контрабанде антикварных вещей. Возможно, задействована международная вооруженная группировка. Бойцы спецподразделения идут в сопровождении полной комплектации». Документы подготовлены? Да, заявление от секстота принято, оформлено, как положено. Сколько часов ждать? Сутки. А потом берешь бразды правления на себя, спокойно отвечает ворон. Чистишь хвосты. Делаешь дубликаты материалов на тот случай, если будут изымать во время служебной проверки. Материалы дела по статуэтке в нашем хранилище. Пароли места знаешь. «Может быть, все будет отлично, найдешь заветные свитки», — неуверенно говорит сын Ворона. Впервые видит нерешительность и скрытый страх отца. Беспокойство передается и ему. «Жди сутки», — повторяет Ворон, — «и переходи на самостоятельные поиски. Помни, твои главные цели — шаманы, носители древних тайн. Найдешь их — найдешь все остальное. Остальное на пути — средств к достижению наших целей. Разменная монета. Понял?» «Понял», — коротко выдыхает сын, обнимая на прощание отца. «Как всегда, перед ответственной командировкой или походом. На следующее утро по закрытому каналу приходит сообщение от отца. «Иду в пещеру за сокровищами. Сутки». Позже приходят шифрованные сообщения от бойцов спецподразделения о боестолкновении, о раненых и эвакуации. Тревожное ожидание. Сутки, еще одни. И еще. Отца ждет аварийная группа эвакуации». Но отец не появляется. Никто из тех, кто ушел в тайгу за сокровищами, не возвращается. Почти никто. Находят профессора. Одного. В коме. В лесу. С окровавленным удостоверением в кармане. Распросить профессора о том, что произошло, сын ворона не успевает. Профессор выходит из комы, с помощью сообщников скрывается из больницы. И все как в воду канут. Ни слуху, ни духу, как говорится. В зарубежных фильмах доблестные сотрудники спецслужб под одним щелчком мыши получают фотографии с камер наружного наблюдения, быстро ловят преступников. В провинциальном городе, в местной поликлинике не то что камер наблюдения нет, но и четко отлаженной пропускной системы. Единственное, что удалось сделать, составить фоторобот одного из похитителей, журналиста-фрилансера. Второй похититель есть, но не конкретный. Охранники помнят. Размеры женских прелестей, цвет кожи, жесткие удары по болевым точкам, Лицо, скрытое медицинской маской. Никаких примет или подсказок. Стандартные оперативно-розыскные мероприятия дают много и ничего. Фотографии, видео и аудиозаписи, образец голоса, ДНК, распечатка телефонных звонков, круг друзей и знакомых профессора и журналиста, но не приближают к разгадке. Что произошло? Как погиб отец? Нашел ли заветные свитки? Вопросы крутятся постоянно в голове у сына Ворона, но ответов нет. Специальная комиссия, прибывшая во Владивосток из Москвы, проведя стандартные процедуры, заходит в тупик. Опрос свидетелей и участников событий приводит к неожиданным выводам с неудобными формулировками. Полковник органов безопасности в сопровождении гражданских лиц проникает внутрь горы, утверждает личный охранник отца, последним видевшим его живым. Не может точно указать место, где вход в пещеру. Точнее указывает, но сдвинуть камни с места не удается. Значит врет. Значит, придумал, что-то скрывает. Вывод должен быть наказан. А как еще комиссии объяснить исчезновение секрета-носителя? Если введен особый режим на госгранице, чтобы ни одна мышь не проскочила. А если полковник ФСБ решил на сторону врага перейти и за границу сбежать с секретами Родины? Шум стоит негромкий, но волны спецмероприятия расходятся по стране в самых неожиданных направлениях. Спецмероприятия ничего не дают. Отец исчез. Пропал без вести. Никто не хочет верить в рассказы о сокровищах. Почти никто. В одном из кабинетов в Москве седовласый мужчина, представившись, говорит тихо сыну ворона. Продолжай дело отца. Теперь есть личная заинтересованность в результате. У тебя будут необходимые полномочия. Об истинных результатах докладывай лично. Вернувшись из Москвы, сын занимает кабинет отца. Но личная заинтересованность не дает работать профессионально. Все взвесив и оценив, решает пригласить для работы профессионала. Отбор кандидатов кропотливый и взвешенный. Референт тщательно сортирует базу кандидатов с аналитическим складом ума. Тестирование и анализ результатов кандидатов выявляют пять ключевых кандидатур. Кандидат под номером 3 по кличке Ловец Жемчуга соответствует всем критериям. Плюс одно дополнительное качество – фанатизм в работе. Все задания выполняются, ни одно не брошено на полпути. Именно на нем останавливает выбор сын Ворона. Аналитик должен найти иголку в стоге сена, найти профессора и его сообщников.